часть вторая Айди на полпути вверх по склону махал рукоиц видная фигура это был барон но из-за того что за рукой владел гигант в 6 1/2 футов ростом он походил на пухлого ребёнка несколько одетых в форму фигур стояли с огнестрельным оружием в руках на скалистых холмах по обе стороны дороги и смотрели на охотника бородатый гигант с бароном спустились к шасси и подошли к ди я капитан Смит начальник этого патруля сказал он, дотронувшись рукой до поля ее своей шляпы в знак приветствия. Он вежливо улыбался, и барон смотрел на него дружелюбно. Судя по тому, что сказал барон, кажется, их лидер использовал то же имя, да? Ди хранил молчание, смит отвёл глаза. Вы использовали взрывчатые вещества, чтобы убить их всех? Спросил Ди, верный своему характеру, молодой человек не сказал ничего о жестокости того поступка. Они оказали сопротивление при задержании. К счастью, мы сумели взять этого аристократа без повреждений. Новый Смит показал свои жемчужные зубы. Черные цилиндры свисали с пояса на его талии. Ручные гранаты. Мы позабочимся о нем и сопроводим его в столицу. Ладно, теперь иди своей дорогой. Я отведу его туда. Мягко сказал Ди. Челюсть Смита отвисла. Сочувствуя глаза он спросил: "Какого черта это должно означать? Его манера речи полностью изменилась." Полицейский поднял правую руку, неясно, знал ли дедю, что люди на склонах холма одновременно подняли своё оружие, но охотник сказал: "В обязанности патрулёния входит транспортировка аристократов. До столицы довольно далеко. Намерен ли вы отказаться от своей миссии, чтобы отправиться туда?" "Ну это не твоё собачье дело", подумал Смит, но он проглотил остальные слова. Этот молодой парень, у него такое выражение глаз, в них можно увидеть весь адский огонь. Так прекрасно только Ангела или несколько раз моргнув, он проверил прочность земли под своими сапогами, а затем продолжил. Этот приказ мы получили из столицы. Что говорится в приказе? Это действительно было не его дело, однако Смит не стал с ним спорить. На самом деле, наступила тишина, хриплый голос сказал: "А пошли лерубельник, что ли?" В этот момент черерохнули, или же люди были освобождены намеренно. Опять Ева! В ту секунду, когда Смит закричал, обжигающее горячее чувство пронзило его грудь. Его ноги болтались в воздухе. С гигантом в шесть с половиной футов ростом, все еще насаженным на его меч, Дип перевернулся на коне и также пронзил сквозь грудь первого встречного человека, легко подняв его с земли. Один удар сердца спустя спина мужчины поймала град пуль с каждой стороны, безумно забивший смертельный огонь, и он скончался. Тело Смита тоже тряслось. В него попали пули, прошившие сквозь первого мужчину и использовать другого как щит. Сразу двоих, и при этом насадив их на меч, стратегию денег можно было назвать иначе, кроме как чёрствой и, если не невероятно жестокой. Пока Смит дёргался, принимая одну пулю за другой, Дик смотрел на него. На его гримасу, на Дик был направлен взгляд бесконечной ненависти. Мы должны попытаться сбежать, но ты не делаешь этого. Ты идиот. крикнул аристократ. Ты тоже тут умрешь. Иди вперед, ответил Ди. Я приду позже, если смогу, конечно. Будет неплохо, если ты меня подождешь. Барон не знал, что на это сказать. Кроме меня, вероятно, за тобой еще много других людей. Удачи. Левая рука Ди потянулась к одной из гранат на поясе Смита, когда он дернул из нее чеку, затуманенные глаза Смита наполнились неописуемым ужасом. Стрельба прекратилась. Мущины на скалистых склонах начали смещаться туда, откуда лучше смогут попасть в дее. "Стой! Ты пытаешься разорвать меня на куски? А, кажется, у нас здесь последователи равнинной веры?" заинтригованно сказала левая рука. "В таком случае он считает, что не сможет перейти к следующему этапу существования, если его тело разделится более чем на 10 кусков. Понятно, почему он так разволновался. Пожалуйста, не делай этого." Ты можешь отрубить мне голову, даже разрубить меня на куски, только не взрывай меня, пожалуйста. Садись, приказал Ди. Барон прятался за камнем на небольшом расстоянии, но он подбежал и вскочил на коня позади Ди. Чека была выдернута из гранаты, внутри боюку дарил по капсюле и поджег запал. Ди также активировал гранаты и на трупе позади Смита. Прямо над его головой просвистела пуля, она пришла сбоку, видимо, враги успешно переместились. Правая рука Ди пришла в движение, он взмахнул мечом или скорее сделал короткое стрехивающее движение, и пронзённые трупы ударились о каменистые склоны с двух сторон, прямо посреди людей. К тому моменту, как они поняли, что он задумал, его конь Киборг помчался галопом. Между взрывами прошло немного времени, пока земля и куски породы осыпались дождём, Ди промчался сквозь них. Барон обхватил руками талию охотника, продолжая вопить. Когда скалистые склоны по бокам дороги исчезли, где Астанвил коня киборга и оглянулся, грубые куски камня с насыпи перекрыли дорогу, в то время как эхо рычания из земли отдавалось эхом далеко за осколками. "Значит, упоил их всех?" ошарашенно пробормотал барон. "Ты тоже кроважи один не так ли? Мы живём в вырождающемся мире. Эй, что ты делаешь?" Дера развернул своего скакуна и теперь приближался к скалистым склонам. Вскоре стало ясна причина. Между землёй и одной из массивных скал была расщелина, и из неё пыталась выбраться фигура. Успевшись здесь, встал перед мужчиной. Это был первый Смит. Его лицо стало необыкновенно бледным. У кончиков сапог, где он прекратил двигаться, его окровавленное тело казалось внезапно осело. "Я умоляю тебя", простонал он, "но где? Да оставь этого аристократа в окружное суд. Заставь его заплатить за его грехи". Но о чём ты говоришь? крикнул барон, приближаясь к Ди со спины. Это было 7000 лет назад. Срок исковой давности уже истёк. У преступлений нет срока давности. Когда Смит сказал это, яркая кровь полилась из его рта, увидев, как невероятно много впиталось в землю, барон сглоตนул. Лицо Смита повернулось вверх, и его глаза встретились с глазами Ди. Мне нужно, чтобы ты сделал это, Ди. Его голос был ясным. Голова Смита упала, и больше он не двигался. Мой гонорар будет выплачен судом, спросил Ди, а затем добавил: Я понимаю. Эй! воскликнул барон, отступая. Забирайся, сказал Ди, указывая на коня Кипарга. Ты ведь не собираешься давать одного из твоего рода под суд людей, нет? Форма Гудди в мгновение изменилась. Выражение одного из твоего рода вызвало у него кривую ухмылку. Что ж, это работа. Что ты имеешь в виду? Он уже подох. Все эти дела насчет твоего гонорара ты придумал самостоятельно? Это одна из интерпретаций, полагаю. Барон приготовился к прыжку, когда молнией мелькнула вспышка, с перерезанным Ахилловым сухожилием Барон упал на землю и скорчился от боли. Ты будешь как новенький через пять минут, глядя на всхлипывающего одного из своего рода, Ди указал в сторону своего князьки барга. Как только опустилась тьма, конь Киборг увеличил скорость. "Ты и впрям не можешь бороться со своей кровью, верно?" глумился барон, ди его игнорировал, но аристократ бесстрашно продолжал. "Ночь, а не день лучше для любых действий. Но одна вещь поразила меня: ты не спишь днём, так как даже ты отдыхаешь. Среднестатистический вампир никогда не мог справляться с этим. Это действительно должно быть его." Тут он закрыл рот и хрюкнул от восхищения. Он никогда не даёт своему рту отдохнуть, да? прошептал Кулакс, сжимая поводья. Как насчёт удавить его до того, как мы доберёмся в запару? О чём ты бормочешь? не выдержал барон. Разговор с самим собой один из признаков безумия. Говори со мной. Нет, тебе вообще не нужно говорить. Я расскажу тебе о священном прародителе. Ладно, а для начала Растаман в 6 1/2 футов. Что это? Чтобы барон не почувствовал, где тоже ощутил это Две пары глаз пронзили темноту. Да ведь это ребёнок. В поле зрения появилась небольшая фигурка, сидящая на обочине дороги. Это был мальчик примерно 10 лет. Хотя он был одет в рубашку и штаны такие замызганные, что грязь была видна даже в темноте, в его взгляде была определённая решимость. Когда всадники приблизились к нему на 10 ярдов, мальчик заметил их и поднялся на ноги, а затем побежал к ним трусцой. "Пожалуйста, помогите!" крикнул он, глядя на них. Конь Киберк прошёл мимо, даже мальчик, просящий о помощи в темноте ночи, ничего не значил для Ди. Мальчик пошёл за ними, даже сквозь темноту было ясно видно отчаяние на его лице. "Эй, что случилось?" окликнул его барон, не потому что он был обеспокоен, ему просто было любопытно. "Мы направлялись на работу в столицу, когда моя сестра пропала где-то здесь. Пожалуйста, помогите мне найти её." "О, боже, ты попал в довольно затруднительное положение." Айди, ты не собираешься помочь ему? Конечно же, аристократ не имел в виду то, что сказал, зная, что этот дивел лошет в молчании. Ах, мне жаль тебя, бедный маленький малыш. Этот парень видишь ли, ни капли не заботится, жить кому-то или умирать. Очень печально. Прощай. Не было никого, кто бы очтал барона, когда он захихикал и помахал на прощание, но неожиданно раздался женский крик, заставив аристократа тоненько взвизгнуть. Крик шел не из леса, он шел сверху. Правая рука Дип взметнулась вверх, в воздухе промелькнула одинокая вспышка отражённого лунного света. Барон тяжело дыша оглянулся, и в этом мгновении менее чем в 10 шагах впереди на земле с неприятным глухим звуком упала девочка. После недолгого молчания рашёный мальчик сказал: "Сестрёнка?" и бросился бежать. "Какого?" Барону не удалось закончить этот риторический вопрос, левая рука Дип поднялась над его головой, в лунном свете взметнулась серебряная дуга. Ночной воздух дрожал от неописуемого крика, крика агонии. Вторая деревянная игла не пропустила своей цели, пока эхом раздавались крики болезненных конвульсий жертвы, в отдалении барон слышал некий шум. "Ты сделал это? Она умерла. Не покажется снова, а?" хахатнул барон, внезапно его лицо стало чрезвычайно серьёзным. "Но, говоря, я понятия не имел, что пока я спал, количество странных чудовищ так увеличилось. Как это неприлично. Какого?" Пока аристократ Брочел ди спустился с коня, он беззвучно подошёл к двум детям. Мальчик уже подбежал к девушке, истинный ребёнок фронтира, он не стал хватать и трясти свою сестру, а просто позвал её. Сестрёнка, что с тобой? Так не должно было случиться. Ты должна быть сильной и подняться. Девочка лежала совершенно неподвижно, как кукла, когда к ней протянулись руки в чёрных перчатках и подняли её. Глаза мальчика могли уловить нечто странное в левой руке ди. когда пальцы раскрылись. Как и мальчик, девочка была одета в грязную рубашку и шорты. Ди провёл рукой по её голове, шее, груди и ногам, прежде чем сказал: "Она жива". Он не обращался к мальчику, он лишь подтвердил это для себя, тем не менее глаза мальчика заблестели от удивления. "Правда? Но она упала с такой высоты. Никаких внутренних или внешних повреждений. А она была защищена? Чем?" Широко раскрытые глаза мальчика посмотрели на Ди, а затем тотчас обратились к небу. "Пусть эта ночь она просто поспит", сказал Ди и обратился к барону на коне. "Мы остановимся до утра". "А вот это интересно. Ты кажется таким непробиваемым, а на самом деле очень мягкий человек. Питаешь слабость к детским слезам, да?" "Аминь", согласился хриплый голос. То был эпохититель людей, сделанный аристократами. Далее он развивался самостоятельно. сказал Ди. К чему ты клонишь? Я не помню, чтобы когда-то создавалось нечто настолько отвратительное. За протестовал барон. В твое время похитители людей уже использовались. Я слышал, что каждый последний аристократ работал над созданием машин для поимки людей. Не так уж удивительно, что нечто подобное оказалось здесь.